Глава четвертая Я стояла посреди незнакомой роскоши, чувствуя, как пыль с чердаков моего замка медленно оседает на идеально отполированный паркет. Мысли путались. Я пыталась осмыслить сам факт перемещения. Но все внутренние рефлексии разом оборвались, когда мой взгляд упал на дальний конец комнаты. Там, за изящно накрытым столом с серебряными канделябрами, и хрустальными бокалами сидел мужчина, аристократ, лет 35-40, с безупречными чертами лица, гладко зачесанными темными волосами и легкой улыбкой, которая, казалось, была нарисована на его лице по трафарету учтивости. Он был одет в безукоризненный камзол из темно-синего бархата, и даже сидя, он излучал спокойную, уверенную власть. При моем появлении он не выразил ни малейшего удивления. Как будто явление запыхавшейся женщины в потрепанном платье из ниоткуда было для него рядовым событием. Он неспешно поднялся, его движения были плавными и точными. «Добро пожаловать!» Его голос прозвучал тепло и приветливо, словно мы договорились о встрече неделю назад. «Вы должно быть утомлены, Не удостоите ли меня чести разделить со мной скромную трапезу? Я молчала. Мое горло пересохло от напряжения и странного сухого воздуха этой комнаты. В ушах все еще стоял гул от портала, а разум отказывался строить логические цепочки. Вместо слов меня манил стол» а точнее сверкающие бокалы с темно-рубиновой жидкостью, которая выглядела невероятно живительно. Жажда, внезапная и всепоглощающая, затмила и осторожность, и сотню вопросов, вертевшихся на языке. Не говоря ни слова, не отвечая на его улыбку, я сделала несколько шагов к столу. Мои движения были механическими. Я протянула руку, взяла ближайший бокал. Хрусталь был холодным и невероятно тяжелым. Аристократ не шелохнулся. Лишь его брови чуть приподнялись, а в глазах, таких же темных и блестящих, как полированное дерево стола, промелькнул какой-то непроницаемый интерес. Я поднесла бокал к губам. Аромат был густой, сладковатый, с горьковатой пряной нотой. Я залпом опорожнила его. Жидкость обожгла горло приятным теплом которая мгновенно разлилась по всему телу. Но следом за теплом пришло что-то иное. Комната передо мной вдруг качнулась потеряла четкость. Золотистый свет от камина и канделябров расплылся в слепящее сияние. Я услышала глухой стук. Это мой бокал упал на ковер, не разбившись. Силы покинули ноги. Я не почувствовала падения. Я почувствовала как мир резко уходит из-под ног, наваливается на бок, а потом и вовсе растворяется в нарастающем гуле в ушах. Последнее, что я увидела, прежде чем тьма поглотила сознание, это все ту же вежливую, неизменную улыбку на лице хозяина и его руку, уже протянутую ко мне, будто чтобы подхватить, но слишком неторопливо, совершенно неторопливо. А потом не стало ничего. Сознание возвращалось ко мне медленно и неохотно, будто продираясь сквозь густой липкий сироп. Первым ощущением стала неестественная мягкость под спиной. Не мой жесткий диван в библиотеке, а что-то глубокое и убаюкивающее. Затем тяжесть, свинцовая тяжесть в висках и странная вата в мыслях. Я попыталась открыть глаза, и мир предстал размытым, колеблющимся, как под водой. Понемногу очертания проступили. Резной потолок с лепниной, теплый свет. Я лежала на том самом широком бархатном диване, все еще в своем запачканном пылью платье. И он сидел рядом, в кресле, пододвинутом к изголовью. Тот самый аристократ, Он не сводил с меня спокойного, изучающего взгляда, а на губах играла все та же, теперь уже казавшаяся зловещей, вежливая улыбка. — Вы пришли в себя? — Отлично. Его голос звучал ласково, заботливо. — Не делайте резких движений. Эликсир мог вызвать некоторую дезориентацию. Я сглотнула. Горло было сухим и обожженным. — Что? Что случилось? — Мой собственный голос показался мне чужим, хриплым и слабым. Я попыталась приподнять голову, но мир тут же заплясал, заставив снова опуститься на подушку. Мысли путались, цепляясь за обрывки. Портал, крик Листона, бокал. «Случилось предопределенное», — ответил он, и в его тоне прозвучала непоколебимая уверенность. Он наклонился чуть ближе, и я увидела в его глазах холодноватый, расчетливый блеск. Портал несколько веков не открывался. Он ждал именно вас, мою истинную пару. Я уставилась на него, не понимая. «Пару?» — повторила я тупо. «Так решили боги, чье провидение запечатлено в древних скрижалях», объявил он, как будто зачитывая указ. «Мой род издревле оберегал этот портал» зная, что однажды он приведет ко мне ту, что предназначена судьбой. И вот вы здесь. У меня от этой напыщенной чепухи не прояснилось в голове, а наоборот закружилось еще сильнее. Это было похоже на самый дурной сон, усугубленный мощным седативным эффектом. «Я...» — я попыталась собраться, отогнать туман. Меня тошнило от его слов, от этой абсурдной уверенности. Прошу прощения, но здесь какая-то ошибка. Меня просто засосало в какую-то дыру в стене. Не ошибка. Мягко, но безапелляционно прервал он. А промысел. И теперь, когда вы здесь, нам следует соблюсти формальности. Он выпрямился, и его лицо приняло официальное выражение. Назовите, прошу вас, ваше имя и род, чтобы я мог знать, какую благородную кровь даровали мне высшие силы. «Эбигайль», — выпалила я, прежде чем разум успел оценить все риски. Назвать чужое имя в такой ситуации казалось единственной нитью, связывающей меня с хоть каким-то подобием реальности. «Эбигайль из рода ластерских и светлых земель». Эти слова подействовали на него, как ушат ледяной воды. Вежливая маска на его лице на миг дрогнула, обнажив неподдельное, почти комическое изумление. «Светлые земли?» — медленно повторил он, будто пробуя на вкус незнакомое диковинное слово. «Простите, но это же та самая глухомань на самой окраине империи, где, как говорят волки по ночам, вторые сторожевые, и туда даже приличная дорога-то никогда не доходила». Его тон был не столько враждебным, сколько полным светского, столичного презрения к захолустью. Моя предполагаемая благородная кровь, судя по всему, в его глазах мгновенно превратилась в кровь каких-то полудикарей-провинциалов. Он откашлялся, снова собираясь с мыслями, и его маска вернулась на место, хотя в глазах еще плескалось недоумение. «Что ж...» Провидение, видимо, обладает изощрённым чувством юмора. Позвольте представиться в ответ. Ричард гонтарский гонтарский Это имя что-то говорило мне, вернее, говорило остаточным знанием тела и обрывочным воспоминанием призраков. Один из самых влиятельных и старинных родов при дворе. А что касается места, где вы сейчас находитесь... Он сделал широкий небрежный жест, обводя рукой роскошную гостиную. «То это столица, сердце империи. Тот самый центр, к которому, простите за прямоту, ваши светлые земли имеют довольно опосредованное отношение». «Столица». Это слово обрушилось на меня с новой силой. Портал не просто перенес меня в другую комнату. Он швырнул меня через пол империи от сырых, забитых на окраине стен моего замка в сияющее ядро власти. Ирония судьбы была горькой и абсолютной. Императорские гонцы скакали до нас неделями, а я преодолела этот путь за мгновение, попав прямиком в логово, судя по всему, одного из первых людей государства. Я почувствовала, как подступает новая волна тошноты, теперь уже от осознания масштаба катастрофы. Я была заперта не просто в комнате, я была заперта в столице, в доме могущественного аристократа, который почему-то убежден, что я его судьба, дарованная богами из какого-то медвежьего угла. И никакие призраки, никакие Листоны и тетушки Энни не могли прийти мне на помощь. Они остались там, в своей глухомании, где, как он только что с презрением заметил, волки... «Вторые сторожевые».